Глава 14 В общем, поездка в Рязань вышла насыщенной и поучительной. Я много узнал об устройстве линии обороны, проникся организацией бытовоенных, но ну и купил много полезных трав. Были, правда, и минусы. Утолив свое любопытство, почти всю обратную дорогу от Коломны я терзался мыслями о том, что происходит в Самино. Спокойствие не добавилось и сеанс связи, состоявшейся, едва мы покинули Рязань. Вместо занятого патрулированием свято со мной говорила Катя, и она сообщила о том, что люди Харитоши все-таки появились, и Влад уже много часов как ушел за ними, и с тех пор не появлялся. В Ряжск, расположенный в ста километрах от Рязани, по дороге в Липецк, мы прибыли за час до назначенного Стасом Травником времени, и весь путь туда провели, как на иголках. Я пытался смотреть в окно на чистое голубое небо и пролетающие мимо деревья, а также продолжить читать тетрадь Харитоши. Ничего не помогало. Наконец рация зашипела и тут же заорала дурным голосом. «Свят! Вызывает барона!» Я подскочил, чудом не ударившись головой о крышу машины. «Слушаю, вы одни, ваш благородие!» «Тут только свои. Сегодня ночью гады будут нападать на вашу усадьбу», — радостно сообщил мой помощник. «А чего веселый такой?» — спросил я. «Ну как?» — удивился рыжий. На «Нахлобучим их сегодня, а завтра отметим». «А, точно, там же еще сегодня должен был быть праздник первого урожая». Инфа точная, «Абсолютно». Влад выследил их и подслушал переговоры. Он вернулся, — Нет, еще в пути, но я уже начал подготовку к встрече дорогих гостей. — Они могут выставить слежку. Делайте все аккуратно. Их нельзя упустить. — Не волнуйтесь, все будет четко, Дмитрий Николаевич. Вы когда будете? — Думаю, к обеду. — Езжайте на всякий случай через Синицына, но к нему не заезжайте. — Понял? Еще что-нибудь? — Не, на остальное лучше своими глазами посмотрите. — Хорошо. Конец связи. С чувством огромного облегчения я отключил рацию и откинулся на сиденье. Ну что ж, конечно, затрахали эти уроды, не дающие спокойно заняться хозяйством, но тут, если все сделать как надо, прямая выгода. И информации, и трофеи. — Яму придется копать, — задумчиво произнес рыбак, глядя в окно. — Ты про что не понял я? — Да про тех, кто в гости к нам намылился. Их же где-то потом закапывать придется. «Там сейчас под фундаменты много ям накопали», — хохотнул Даня. «Можно одну использовать. Заодно на бетоне сэкономим». «Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя», — поморщился я. «И вообще не отвлекайте меня, я читаю». Я снова достал тетрадку Харитоши и в этот раз наконец смог сосредоточиться на ней. С человеком Стас Травника мы встречались на одной из окраинных улиц Ряжска и привез он все согласно списку. Набив коробками обе машины под завязку, мы со спокойной душой заехали на биржу труда, а потом, наконец, выдвинулись в Самина. «Чего-то радости не вижу, милый!» Светлана закрыла ноутбук и аккуратно положила его на стол рядом с монитором детектора лжи. «А откуда ей взяться?» Михаил удивленно посмотрел на женщину. «Ну как откуда? Все претенденты рассортированы». На следующей партии минимум недели можно расслабиться. Очень смешно. Мужчина достал портсигар, открыл и протянул его подруге. Ты же общалась с ними. Деревенские лесные простачки, способные только на то, чтобы рядом стоять и угрожающе сопеть. Они будут стрелять в ту сторону, куда будет дуть ветер. А, скорее всего, просто бежать туда же. Но не все же. Светлана взяла сигарету и чиркнула зажигалкой. Трое же толковые попались. И что с троих толку? Михаил тоже прикурил и прислонился к толстым веткам хижины. «Ты просто максималист, милый», — тихо рассмеялась женщина. «Трое у нас, по трое в других пунктах вербовки. Вот уже и готов солидный диверсионный отряд». «Да, только после следующей атаки эти козлы уже начнут искать людей с ошейниками. И их нельзя будет использовать». — Зато если хоть у кого-то из них получится, это будет подспорье в нашем деле. Светлана подошла к мужчине и села рядом с ним на вязанку хвороста. — Да, но... — А наше дело и без этого подспорье уже, считай, сделано. А это просто маленькие гвоздики в гроб нижегородских ублюдков. — Да, но... — Да замолчи ты уже. Женщина выдохнула дым вверх, после чего закрыла рот мужчины поцелуем. «Подъезжаем, ваше благородие», — сообщил Даня то, что я и так видел в окно. «Закройте глаза». «Да брось, ты», — махнул рукой я. «Я же знаю, что там должно быть». «Ну, как хотите». Машина миновала последний сгиб дороги, и вдалеке открылась Самина. Точнее, оно должно было открыться вдалеке. Теперь же, когда лес вырубили еще на 200 метров в каждую сторону, а расчищенную площадку подсыпали и выровняли, Можно было сказать, что деревня началась почти сразу. М да, закрытие глаз — это, конечно, баловство, но знать, что должно измениться и видеть все воочию — это совсем разные вещи. Даня скинул скорость, и мы медленно поехали по дороге к воротам, а по обе стороны продолжала работать наша и синицинская техника. — Мы замучаемся все это забором обносить, — пробормотал обалдевший рыбак. — Это весь лес в округе надо будет свалить. «Не, лес пустим на другое, будем кирпичный строить». Вородач не ответил. Машина въехала в ворота и остановилась. Меня уже ждали Свят, Влад и сидящие у их ног, «С возвращением, Дмитрий Николаевич!» Я вышел из машины, и Даня отогнал ее в сторонку. С мужчинами мы обменялись крепкими рукопожатиями, а с белой туманной лесой взглядами. Плюс к тому она кивнула и подмигнула, явно давая понять, что экстренно критичного ничего не произошло. «Да, все по плану», — кивнул Свят. «И об этом лучше Катя с вашей сестрой расскажут. Они подготовили презентацию, ждут отмашки. Сани?» «Ага», — помощник ухмыльнулся. «Кажется, она нашла себя, но давайте все-таки лучше сначала о деле поговорим». «Давайте прямо здесь». «Да, можно и здесь». Влад установил звуконепроницаемое поле. «Я тем более сейчас уезжаю контролировать приготовление в усадьбе. И да, так и не вернусь». «Тогда слушаю». «Собственно, вопрос один». Серые глаза гвардейцы сверкнули. «Устраивать обороту так, чтобы захватить как можно больше пленных, или так, чтобы как можно больше убить? Сколько их?» «В этой группе двадцать. Думаю, столько же во второй, которую они ждут. Округлим до пятидесяти». Они еще говорили про гранатометы, но, думаю, здесь их применять не будут. Они хотят захватить как можно больше наших, чтобы мы точно согласились отдать им лабораторию. Надо полагать, бойцы профессиональные. Да. Тогда убить. Пленных нам нужно не больше трех человек. Думаю, их мы наберем среди выживших раненых. Так что приоритет — быстрая и эффективная ликвидация. Тогда я поехал. Влад кивнул на ожидающие грузовики с бойцами. Надо всех разместить и подготовиться до того, как они разведчиков пришлют. какая есть, что по этому вопросу добавить? Нет, они лучше знают, что делать, да я и усадьбу эту ни разу не видела. «Езжай!» — кивнул Бладу, и гвардейец тут же убежал. «А ты не поедешь?» — спросил я у свято. «Да хочется, конечно», — пожал плечами помощник. «Но я так полагаю, вы поедете, а кому-то жучками надо в Савино остаться». «Тоже верно. Я глядел, преобразившуюся деревню и уже собирающихся неподалеку людей. Ладно, что мне нужно знать? Как я уже сказал, основное покажут Катя и Аня. Но начать предлагаю с изобретений наших техников. Собственно, я только за этим и пришел. Тоже хочу посмотреть. Вон как раз наш главный инженер подошел, Петр Андреевич, и главный зачаровальщик Матвей Александрович. Я так понимаю, их проекты совместные». — Ну, давай посмотрим. Я повернулся в сторону быстро увеличивающейся толпы. — Приветствую всех. Как вы тут? Савинцы разразились приветственными криками, а ко мне тут же зашагали анонсированные святом изобретатели. Чем порадуете, выслушав приветствие, спросил я. — Пойдемте, ваше благородие, — лукаво улыбнулся главный инженер и зашагал к воротам. Сопровождаемой толпой мы подошли к двум накрытым брезентом штукам. «Прошу!» — Петр Андреевич явно отрепетированным движением сорвал первый брезент, а Матвей Александрович не так ловко, но тоже справился со вторым. «М -м, красиво!» — пробормотал я, с недоумением разглядывая диковинки. «И как из этого стрелять?» «Оружие мы покажем позже, Дмитрий Николаевич», — рассмеялся главный инженер. «А это транспорт!» Оба изделия напоминали телеги размером с большую легковую машину. Точнее, первая именно и была сделана из стали телегой, только с вынесенным вперед сиденьем, рулем и скрытым небольшим кожухом механизмом. Вторая походила на нее только руль и механизм находились внутри корпуса и сзади, а также ее отличал заостренный нос и какая-то фиговина, закрепленная под днищем. Колеса телег, кстати, явно позаимствовали у внедорожников. Я так полагаю, будет демонстрация. Обязательно, ваше благородие, садитесь. Может, я со стороны посмотрю с сомнением, произнес я, заглядывая в кузов. Нет, надо сесть. В ту, что с заостренным носом. Ну, надо так надо. Я вздохнул и запрыгнул внутрь, после чего сел прямо на стальное дно и взялся за одну из предусмотренных на краю борта ручек. Моему примеру последовали свят Матвей Александрович... Разумеется, рыбак в здании и еще два гвардейца. Главный инженер залез последним и занял место водителя. «Пристегните ремни!» Я зазирался, а изобретатели рассмеялись. «Извините, ваше благородие, шутка, ремней нет. Держитесь!» Петр Андреевич нажал кнопку. Телега легонько завибрировала, после он потянул рычаг вперед, и мы поехали. Грузоподъемность три тонны начал презентацию главный инженер. Это достигается рунами, которыми покрыто дно и борта. Питание идет от малой жемчужины ветра, то есть эта штука может перемещаться и по диким землям. Максимальная скорость 50 км в час. Конструкция предельно простая, если даже что-то сломается, починить сможет и ребенок с помощью молотка и гаечного ключа. Пока Петр Андреевич вещал, телега разогналась до анонсированной скорости и устремилась в сторону верхних бугров. Что любопытно, ни тряски, ни качки не было. Транспорт шел на удивление ровно. «А чем это лучше грузовика?» — крикнул я, перекрывая шум ветра в ушах. «Много чем», — рассмеялся инженер. «Самое главное — ценой и тем, что, в отличие от грузовиков, мы можем их сделать сколько угодно и быстро». Кроме этого, она лучше простотой управления и скоростью загрузки-разгрузки, например, кирпичей, также маневренностью и проходимостью. Проходимостью удивился я. Конечно, во-первых, у нее габариты меньше, во-вторых, сейчас сами увидите. Между тем мы выскочили из леса, и нашим взором открылось то, что осталось от верхних бугров, ретрансляторы и отражающая свет солнца река. К ней наша повозка и устремилась. «Дорога же кончалась у ретрансляторов», — вспомнил я. «Да, мы сделали ответвление к реке». Дома пролетели справа, до воды осталось не больше ста метров, но инженер не думал снижать скорость. «А тормоза у этой штуки есть?» — крикнул рыбак. Не предусмотрены конструкции», — засмеялся инженер. «Надо наоборот поднажать, держитесь». Искренне веря, что мои подданные не задумали массовое самоубийство, — Я вцепился в ручку на борту. Телега въехала на небольшой пригорок, а потом, все увеличивая скорость, орванула к реке. «Вода, наверное, холодная», — донеслось до меня бормотание рыбака. И в следующую секунду телега въехала на широкий пирс, которого до этого я здесь не видел, и, не замедляясь, иганула с него. Я приготовился к удару тяжелой конструкции о воду, но его не последовало. Телегу, а вернее лодку, а лишь немного качнула и она, как ни в чем не бывало, продолжила движение вперед. «Ой, забыл!» — крикнул Петр Андреевич, и нажал еще одну кнопку, после чего внизу что-то ударило и плюхнуло. Я перегнулся через борт и, к своему удивлению, увидел, что мы вовсе не плывем, а летим в 50 сантиметрах над поверхностью воды. При этом та фигня снизу раскрылась и превратилась в киль, который сейчас разрезал темные воды. Также в нее опустился и находящийся на хвосте руль. «Это лодка», — констатировал я. Она самая, — рассмеялся главный инженер. Я придумал конструкцию, а Матвей Александрович любезно помог мне с рунами и сделал воздушную подушку. «А нафига ей заостренный нос, если она воды не касается?» — спросил рыбак. «На случай непредвиденных обстоятельств. Ну, и управлять ей так все-таки намного проще. Воздух рассекает». «А зачем мы туда плывем, то есть летим, уточнил я, указывая на быстро приближающийся противоположный берег? Хотим показать полный цикл работы аппарата». «Там монстры?» «Да», — инженер поднял голову. «Действительно, ребята, к бою». Я тоже достал пистолет и приготовился к швартовке. Встречающие же нас монстры подскочили к воде и, ощерив клыки, приготовились к обеду. «Напрасно». Тормус лодки все-таки в наличии оказался, и в десяти метрах от суши она резко замедлилась. И в этот момент заговорили наши ТТ. Вот это уже немного интереснее, чем стрельба через решетку. Лично я завалил лося и прострелил одну из двух голов медведя. Вторую голову и остальных монстров ликвидировали ребята. Эх, без скорости не так интересно, немного разочарованно проговорил главный инженер, когда берег оказался чист. В общем, подразумевается, что в последний момент мы убираем киль и руль и сходу вылетаем на берег. Вон, видите, ребята уже специальный выезд сделали. Вижу. Вот там, выезжаем, мы разворачиваемся. Дальше бойцы быстро закидывают полную лодку туш и едут назад прямо в Савино. Такая схема позволит экономить очень много времени на перегрузке в машины и пересечении реки, а также освободит много рук. Кроме этого, не будет тратиться бензин. Молодцы. Действительно здорово, искренне восхитился я. Вроде все так просто, но на большой дистанции изобретение действительно сэкономит нам кучу труда часов. Поплыли назад. Ага, главный инженер развернул лодку, и мы заскользили в противоположном направлении. Квадратные телеги, в принципе, тоже недолго переделать в лодке. Но пока они сделаны специально для того, чтобы облегчить транспортировку кирпича в поддоннах. Ясно. «А куда мы плывем?» — спросил рыбак, первым заметив, что мы направляемся не к верхним буграм. «Так на кирпичный завод и плывем», — усмехнулся Петр Андреевич. «Там вас ждет дальнейшая презентация. Дорогу оттуда к Савину уже, кстати, тоже сделали». «Круто! Может, мне почаще уезжать? А то, когда все время в деревне сидишь, не так виден прогресс». А вот если отлучаешься на несколько дней, то приезжаешь, а тут уже колоссальные изменения. Тем временем лодка снова набрала ход и быстро приблизилась к противоположному берегу, а вскоре увидел еще один специально подготовленный для въезда подъем, и рядом с ним пирс для быстрого ныряния в воду. Мы выбрались на берег и почти сразу остановились у огромной забетонированной площадки, фундамента нашего будущего кирпичного завода. Стен у него пока не было, а вот оборудование уже стояло. Причем его размер впечатлял. Тут, по всей видимости, уже было две полностью собранных линии. Правда, на данный момент они простаивали. «Хвастайтесь», — с интересом разглядывая здоровенные хреновины, — сказал я. «Пойдемте». В этот раз слово взял главный зачаровальщик. Он же первым выпрыгнул из лодки. Мы всей компании подошли к ближайшему здоровенному агрегату. Это измельчитель. Сюда сверху загружается глина и дробится на мелкие куски. Понятно, кивнул я. Дальше, с лукавой улыбкой продолжил Матвей Александрович, она в течение нескольких лет вылеживается. Хм. Ну, этот этап мы пропустим, так как нанесенные мной на аппарат руны частично заменят этот процесс. Это радует. Ага. Из измельчителя глина по транспортеру поднимается и засыпается вот в эту здоровую штуку. Это фарбовочная машина. У нас были с ней кое-какие проблемы. Главный зачаровалщик кинул быстрый взгляд на главного инженера. Но мы их благополучно решили. Идете дальше. Мы прошли. Вот отсюда будут выезжать уже спрессованные длинные кирпичи. И вот эти ножи нарежут их по размеру. Идемте дальше. Мы прошли еще немного. Вот тут будут стоять специальные машины и перекладывать заготовки вон на те поддоны. А когда они будут тут стоять? Когда мы их купим. Их по дешевке найти не удалось. Надо или ждать, или платить полную стоимость. Пока это будем делать вручную. Ясно. А эти поддоны уже поедут вон туда. Это отсек сушки. Пока он, как и остальные, работает на рунах и малых жемчужинах чтобы они не тратились быстро, желательно где-то тут установить огненный кристалл. В общем, здесь наши кирпичики будут лежать 12 часов, а затем поедут в печь. Вот она. Печь хорошая и большая, собственно все. А, самое главное, забыл, качество выходной продукции проверено. Для наших условий получаются просто отличные. Линии, как вы видите, собрано две. Как только вы выделите персонал и нужное, Большое количество электроэнергии можем запускать, но и стены с крышей тоже сделать бы не мешало. «Какие слабые места?» — спросил я. «То есть за счет чего производительность можно увеличить?» «Если вы сумеете дать нужное количество электроэнергии и обеспечить достаточное количество людей и техники на добычу самой глины, то линия будет работать на максимум. Даже отсутствие роботов не замедлит процесс». Увеличение мощности возможно только за счет создания дополнительных линий. Как вы видите, тут есть место еще на две. Как быстро мы сможем их возвести? Как только вы выделите деньги на покупку нового оборудования, все это мы приобрели на одном разорившемся кирпичном предприятии. Там еще есть. Ясно. Здорово. Я широко улыбнулся и испытал непередаваемое счастье от того, что и этот очень важный шаг мы смогли сделать — — Матвей Александрович, Петр Андреевич, объявляю вам и вашим командам огромную благодарность от всего савида. Сейчас я получу все отчеты и дам дальнейшие указания. — Как скажете, ваше благородие? Слово снова взял главный инженер, на лице которого тоже светилось неподдельное удовольствие от хорошо проделанной работы. — Но это еще не все. Пойдемте. Мы отошли немного в сторону, и тут на берегу я увидел группу стоящих на страже гвардейцев охраняли они несколько накрытых брезентом устройств. А вот и изюминка. Петр Андреевич широко улыбнулся. «Ваш главный заказ». «Оружие?» — с надеждой спросил я. «Оно. Желаете посмотреть?» «Конечно, желаю», — улыбнулся я, едва не потирая руки. Главный инженер уверенной походкой подошел и сдернул брезент с первого орудия. «Это простая баллиста, начал презентацию он. Даже без чар механизм очень мощный и позволяет пробивать толстую броню с 500 метров. Удобная и быстрая полуавтоматическая перезарядка позволяет выпускать болт раз в две секунды. «Это если не целится», — с ухмылкой вставил Матвей Александрович. «Если целится три», — не моргнув глазом, поправился Петр Андреевич. «Подходит для поражения слабых мест монстров класса А и выше». Для достижения максимального эффекта рекомендуется наложить руны разных стихий как на сам механизм, так и на болты. Также из плюсов конструкции возможность быстро разобрать и, соответственно, легко транспортировать. Сколько их готово? Собрано десять. Завтра будет еще десять. Понял. Хорошо. Дальше. Это... Петр Андреевич сдернул президент со следующей гораздо более громоздкой установки. «Стена бой, согласно вашему запросу». Но тут лучше показать. Давайте. Хреновин напоминала доисторическую пушку, только была больше размером. Со средними чарами убойная дальность — километр, диаметр ядра — 50 сантиметров, представил новое оружие инженер. Автоматическая зарядка, но чтобы размещать снаряды на ленту, нужен или сильный маг, или зачарованные ядра, желательно и то, и то. Механизм тоже нуждается в усилении. Мы кое-что сделали, но, как я и говорил раньше, особого смысла в таком оружии я не вижу. Возьмите бинокль. Я взял, а главный инженер дернул за рычаг. Ствол пушки был направлен в лес, на противоположной стороне реки. И она, вздрогнув, жахнула. Очень мощно жахнула. Вероятно, если бы мои уши еще после ночи не были немного не в форме, я бы оглох. Эффект тоже впечатлил. Уже через секунду я увидел падающие на той стороне толстые деревья, а ядро умчалось дальше в чащу. В общем, ваше благородие, окончательная сила этого орудия зависит от вас, как, впрочем, и остальных. Пока это единственный экземпляр, в течение нескольких дней соберем еще четыре. То, что надо. Дальше. Дальше мне показали еще несколько модификаций тяжелого вооружения — стреляющего как разрывными, так и обычными снарядами. Сами они тоже были как весьма современными, так и более примитивными, на случай появления рядом гадости, вырубающей всю сложную технику. Следом за орудиями шли несколько типов механических ловушек, общую конструкцию которых я подсмотрел у Оли с Кристиной. Их модифицировали, и теперь они отлично подходили, чтобы уничтожать большие группы монстров. Ну и на сладкое вот, брезенты закончились, и образец Петр Андреевич достал из сумки. Пневматический автомат. Разумеется, он не работает. Прошу вас. — И сколько таких, принимая оружие, — спросил я. — Собран один. В течение дня можем сделать еще сорок штук. — Мне нравится. Собирайте все, — кивнул я, после того, как тщательно осмотрел оружие. — А вы не покажете, как оно работает? — с грустью в голосе спросил главный инженер. «Пока нет», — рассмеялся я, — «но, думаю, скоро». «Это все, господа?» «Да». «Еще раз примите мою огромную благодарность. Вы сделали сами сильнее, и теперь мы можем гораздо увереннее смотреть в будущее». «Надо только стену построить», — под нос пробормотал рыбак. «Да», — поднял палец я. «Как я уже сказал, я сейчас оценю текущую обстановку, и, думаю, мы кинем максимальные мощности на производство кирпичей». А также дойдем средства на установку двух дополнительных линий завода. «Галины-то, кстати, хватит?» «Галины хватит на десять линий», — улыбнулся Петр Андреевич. «Вот и отлично, Поконем. я кивнул в сторону лодки. «Мы загрузились в экзотическое транспортное средство и по новенькой дороге поехали в сторону Савина».